28. -я. Настоящие чудеса. Огонёк свечки, которую Надя нашла в одном из ящиков, разогнал по углам темноту. В другое время на нас заинтересовался бы этой долго горящей палочкой, но сейчас он отметил лишь, что лучину, против его ожидания, щипать не придется. Поели молча и быстро надя принялась кормить пришедшего в себя романа андреевича нанос же развернул защитный костюм с одеждой и достал оттуда шинель схожу до речки сказал он посмотрю есть ли на той стороне патрули будь осторожней повернул голову надя и возьми другие рукавицы и шапку ботинки тоже переодень а то в чем мы приехали вынеси пожалуйста отсюда и выбрось — И твое? — стал собирать он в кучу зараженную радиацией одежду. — Да, кроме шапки. Я ее носить не буду, не бойся, но она батина. Надо было мне дури ее тоже в костюм завернуть. — Ты не дура, — огрызнулся Нанос. — Не смей так себя называть. Надя промолчала, продолжив кормить старика. Нанос переобулся, подхватил в охапку старую одежду и вышел. Соблазн поехать на снегоходе был очень велик, но он понимал, что если у въезда в город стоят патрули, то шумом мотора он себя сразу выдаст. А в том, что патрули есть, юноша почти не сомневался, так что пришлось топать пешком. Пройдя около сотни шагов, Нанос услышал позади негромкое гавканье. Его догнал Сейд и обиженно блеснул морожковыми глазами. — Ты зачем пошел? — Это далеко, устанешь. Поел, отдохнул, силы почти вернулись, коротко ответил сейт Волшебная тушенка, проворчал на нос. Ладно, пошли легохонько. Устанешь, скажешь. Как оказалось, пошел сейт не зря. Огонь костра по ту сторону речки они увидели издалека. Патруль, трое мужчин, и не думал скрываться. На нас уже пришлось быть осторожным. Несмотря на ночь, черную шинель на белом снегу заметить было нетрудно. Ему хотелось подобраться ближе, чтобы послушать, о чем говорят мужчины. Об этом не стоило и мечтать. Издалека же голоса перебивал шум речки. тогда так -то подползти к патрулю и вызвался Сейд. Вернулся он довольно скоро и коротко мотнул головой. Плохие люди. Ждут, чтобы убить. Обратно на нас шел в полном расстройстве. Единственный путь к полярным зорям был отрезан. Оставалось либо ждать, когда бандиты уйдут, что маловероятно, либо возвращаться, хотя об этом не хотелось и думать, да и опасность нарваться на патруле Оленигорских была велика. Третьим вариантом было придумать что-то еще, как он обещал Наде. На обещание ума хватило, а вот на придумывание... Вернувшись, Нанос застал в жилище полную тишину. Роман Андреевич то ли спал, то ли опять потерял сознание. Нади рядом с ним не было. Не было ее и в том помещении, где он нашел кастрюли, И еще в двух, совсем маленьких, назначения которых он так и не понял, на нас не на шутку встревожился. От волнения он даже вспотел и сбросил шинель с шапкой. Оставалась еще одна дверь, куда он до сих пор не заглядывал. Он ринулся к ней, но перед самой дверью замер. А что, если Надя не окажется и там? Что, если без него тут кто-то побывал и увел ее с собой? Ужас, охвативший его, был настолько силен, что он, дернув дверь, чуть не сорвал ее с петель. В этом помещении тоже горела свеча. Надя сидела на широкой лежанке, и на ней вместо тельняшки было надето что-то воздушное, голубое, словно небо. «Да это же платье!» — вспомнил Нанос. «Почти такое, как было у мамы». Он уже открыл рот, чтобы выразить ей свой восторг, но заметил вдруг, что по щекам девушки текут слезы, а в руках она держит небольшой квадратный листок бумаги. «Что? Что случилось?» — бросился к ней на нос. «Посмотри, что я здесь нашла», — глухо выдавила Надя и протянула ему листок. Это была бумага, очень плотная, гладкая и блестящая с одной стороны. Повернув ее к свету, он увидел изображение двух человек, мужчины и женщины. Женщина улыбалась и выглядела очень счастливой. И она была очень похожа на Надю. Только волосы у этой женщины, тоже темные, спадали ниже плеч красивыми волнами. Мужчина рядом с ней тоже улыбался, но более сдержанно. Нанос вгляделся в его лицо, и почувствовал, как перед глазами все завертелось и поплыло. Листок выпал из рук, а сам он медленно осел на лежанку. «Что с тобой?» — схватил его за плечи Надя. «Тебе плохо? Принести воды?» Нанос помотал головой и вытянул дрожащий палец в сторону белеющего на полу листа. «Это небесный дух». «Что?» — Надя рывком подхватила с пола листок. «Вот этот человек!» — она ткнула в улыбающегося духа. «Тот самый летчик!» — Нанос кивнул. «Ты знаешь, кто эта женщина?» Потеряв вдруг голос одними губами, спросила девушка. «Это моя мама!» Нанос вздрогнул и вытаращил глаза. Во рту стало сухо. Язык словно приклеился к небу. Впрочем, Надя не ждала от него никаких слов. Она перевернула листок... Енас увидел на обратной белой стороне неровные, чем-то похожие на упавшие буквы закорючки. Они и впрямь оказались буквами, поскольку Надя, пробежав по ним глазами, произнесла вдруг мертвенным шепотом "Семён и Светлана, будины в день бракосочетания". "Семён?" прошептал в ответ Нанос. Что-то внутри его сознания стало вдруг усиленно биться, стремясь вырваться на волю. «Ты понимаешь, что это значит?» Надя вновь обрела голос, хотя он по-прежнему оставался очень тихим. «Это мои родители, мои папа и мама». На нас кивнул, а затем прошептав еще раз семён Он внезапно хлопнул себя по лбу, вскочил и метнулся к двери. Не одеваясь, в одном тельнике без шапки он выскочил на мороз и бросился к волокушам. Красный мешок небесного духа оказался засунутым в самый их нос. Пришлось сперва выгребать другие мешки и коробки. Наконец он добрался до него, развязал уже не гнущимися от холода пальцами и вытащил оттуда коричневую дощечку, а заодно прихватил и карту. Вернувшись к Наде, он сунул ей то, что принес, а сам, трясясь и лязгая зубами, принялся дышать на онемевшей руки. Ты что, дуркуешь? Совсем ума лишился. Отбросив дощечку, подскочила девушка. Ты бы еще голым на мороз выскочил. Живо иди грейся, к печке. Там еще угли горячие. Ты, ты посмотри! Отстучал зубами на нос. Это-то его! Кого его? Насупилась Надя. Иди грейся, кому говорят. Сейчас час. Дуду! -ду. Кивнул он. Это... Та было у твоего отца. «Что?» — ахнула Надя и, схватив дощечку, раскрыла ее. Глаза девушки становились все шире и шире, а краска с лица схлынула настолько стремительно, что нанос испугался. Он подхватил Надю и бережно усадил на лежанку. Сам он от волнения даже перестал дрожать. «Воды?» «Нет», — снова одними губами шепнула Надя. «Ты понял, что это такое?» «Я пытался прочесть первый лист, но не смог. Мало букв, знаю. Там написано «Дневник старшего лейтенанта Будина Семена». Д «Дневник?» Вновь затрясло на носа. Что это-то? Записи, которые он делал для себя. Иди погрейся, ладно? Я хочу почитать. Одна. нанос хорошо понимал Надина состояние, да и погреться на самом деле не мешало. Поэтому он, тихонько закрыв за собой дверь, вышел, набросил на плечи шинель и направился к прогоревшему очагу. Угли в нем уже едва-едва тлели, и он подбросил к ним оставшиеся куски досок. Вытянув к занявшемуся огню руки, на нас крепко задумался. То, что случилось сейчас, можно было назвать чудом. Случайно заехать в этот поселок, случайно выбрать дом, зайти в случайное жилище и попасть именно в то, где жили когда-то Надин родители, Разве это не чудо? Но к чудесам за последние дни он настолько привык, что и этому долго удивляться не стал. Его занимали сейчас другие мысли. Во-первых, теперь стало окончательно ясно, что небесный дух — никакой не дух, а самый обычный человек. Ну, пусть не совсем обычный, пусть очень умный, раз умел управляться с такой хитрой штукой, как самолет — И очень сильный, поскольку перед лицом смерти, наверняка терпя жуткую боль, думал не о себе, а о том, как спасти дочь. И сумел, ничем не проявляя собственных страданий, заставить чужого человека подчиниться своей воле. Пусть обманом и хитростью, это не важно, главное, что сумел. Вторая мысль следовала из первой. Поскольку небесный дух Семён и его жена Светлана были людьми, то теперь не оставалось ни малейших сомнений, что и Надя является человеком. А еще это значит, что никакие духи не отдавали ему никаких повелений, никакие высшие силы не следили за ним. Всего-навсего один человек обманом заставил его поехать за другим человеком, чтобы перевести этого другого человека на новое место. Обязан ли он это делать? Разумеется, нет». Напротив, узнав про обман, он имеет полное право обидеться и гордо с высоко поднятой головой удалиться во свояси Он теперь вообще волен делать только то, чего захочет сам. Нет духов. Только люди есть. Одинокие, хитрые, бестолковые, несчастные. Нет предназначения. Нет избранности. То есть он может бросить Надю, бросить раненого старика и отправиться, куда глаза глядят, и сам за себя решать теперь, что ему в этой жизни делать. Если его просто обманули, обвели вокруг пальца, как несмышленого мальчишку, как дикаря, разве он должен что-то этим мошенникам? И что же, бросит Надю? Нанос почувствовал, что лицо его запылало, точно он сунул его в разгоревшийся очаг. Ведь то, что у этой чудесной девушки и отец, и мать не были духами, а были людьми, то, что она сама была, выходит, человеком из плоти и крови, значило и еще кое-что. Что Нанос имел на нее право. Имел право ее любить. И как бы он не злился на то, что оказался обманутым, что повел себя как глупый дикарь, небесному духу он должен быть благодарен и за то, что тот спас его от преследователей, и за то, что отправил к своей дочери, к девушке, без которой на нас теперь своей жизни не представляет. И никуда, конечно, уехать от нее не сможет. Никогда.